Часть пятнадцатая В этот день, глядя на мальчика, она с каждой минутой пугалась все больше. Какой-то препарированный, неживой, будто заводная игрушка или робот, и так все время. За столом, на прогулке в парке, на балконе, и даже когда бегал по коридорам и во дворе. Замороженный внук, так она его назвала. Ни о чем не рассказывал, ничего от него не добиться. Где он жил эти два с половиной года, как? Ничего. Еще больше похорошел, но эти глаза, серо-голубые, напоминали ей поверхность застывшей лавы, ледышки. Глаза у него твои, утверждал Тольм. Утки исторгли из его груди странный смешок, почему-то они показались ему фаршированными. Но когда она спросила, ел ли он там фаршированных уток, он только засмеялся и стал рассказывать про варенье бабушки Паулы. «А еще про вертолет. Перечислил все притоки Рейна, все памятники, церкви, соборы, мосты. Не память, а какая-то... Застывшая географическая карта. И забавлялся тем, что с разбегу бодал дедушку головой в живот, снова и снова, беспрерывно. Нет, не в сердце, пока что нет. Но все равно, как баран, самый настоящий баран. А тут еще проклятый телефон, на котором она... Провисело, можно сказать, полдня, Дольмер явно от нее прятался, Стабски заявил, что он не в курсе, заместитель Дольмера, что некомпетентен, Холдспуки, якобы уехал организовывать кордон безопасности на похоронах кортшеде а эти двое, Кульгреве и Амплангер, в один голос, будто сговорившись, беспрерывно твердили свое «К сожалению, никому не дозвониться». Тольм сперва нервничал, потом разозлился и в конце концов накричал на Амплангера «Где мое письмо? Отдайте мне письмо!» В такой ярости она его еще не видовала за все 35 лет. Разгневанный, прямо-таки яростный Тольм — это что-то новенькое. Он отменил ежедневную ванну, отказался вызвать гребницера, курил. Жестом велел Блуртмелю заняться мальчиком, не иначе как тоже стал побаиваться своего родного внука, по которому так тосковал. А этот, совершенно чужой ребенок, невозмутимо таскал с кухни эклеры, решительно не хотел пить чай, вытребовал лимонад, как заведенный носился по коридорам и нервировал охранников, целясь в них из воображаемого автомата, стрекот которого воспроизводил с поразительным правдоподобием. Охранников теперь было уже восемь. Трое на дверях, двое на лестнице и еще трое во дворе. Только одного из них она знала в лицо. Он был с ними утром в музее, спокойный, сосредоточенный мужчина, который при виде хладнокровных проделок Хольгера Первого с большим трудом сохранял самообладание и выражение застывшей вежливости на лице. Именно он возник как из-под земли, укоризненно покачивая головой, когда Эва Кленш извлекла из багажника лук, стрелы и мишень и предложила мальчику пойти с ней в оранжерею поупражняться в стрельбе. «Но она состоит в стрелковом клубе», — сказала Кленш, — «и всегда возит с собой лук. Она любит потренироваться в дороге, делает это при малейшей возможности, а мальчик...» Все обычные игры отверг, зато стрельбу из лука приветствовал с крайним воодушевлением. Подчиненный Хольцпуке потрогал тетиву, убедился в невероятной силе натяжения, тщательно изучил стрелы, особенно металлическую окантовку наконечников, выразил холодное удивление по поводу того, как это Кленш вообще удалось проскользнуть через контроль с таким багажом, заявил, что разрешать или не разрешать подобные забавы только в компетенции начальства, отошел в сторону, не забыв прихватить с собой весь пучок стрел, и начал длительные переговоры по рации. «С кем же он говорит?» «Значит, Хольцпуки все-таки где-то поблизости», И они что-то замышляют. Тогда что? Лица у всех охранников разом посерьезнели, почти застыли. А Кленш, эта очаровательная и энергичная хохотушка, которая так мило помогала ей печь Эклеры и взбивать сливки, стояла с таким растерянным, даже оскорбленным видом, что на нее больно было смотреть. Господи, горячилась она, пусть это и стрельба, но ведь без малейшего шума и с упоением стала рассказывать о почти бесшумном, свистящем полете стрелы, о том, как трепетно она дрожит, вонзаясь в мишень, вообще о небычайной духовности стрельбы из лука. Лишь с трудом сохранила выдержку, когда охранник объявил ей, что, как ни прискорбно, он вынужден временно эту вещь конфисковать, мало ли что дети могут натворить, как никак это все-таки оружие. Эва Кленш не то чтобы язвительно, но весьма надменно настаивала на слове ⁇ спорт-инвентарь ⁇ Охранник с таким определением согласился, но со своей стороны уточнил, что иной ⁇ спорт-инвентарь ⁇ Может оказаться и оружием, либо использоваться в качестве оружия копье, молот, хоккейные клюшки и даже мечи в зависимости от их твердости. А у нас здесь район повышенного риска, так что сожалею, но когда будете уезжать, разумеется. В голосе Кленш уже почти не было иронии, только звонкая дрожь, когда она спросила, не должна ли сообщить свои анкетные данные, место жительства и род занятий. На что охранник уже почти ласково ответил «Нет, не нужно, это и так известно, и мне тоже». На секунду показалось, что Кленш убьет его на месте – Но она разревелась, бросившись Кэты на шею и шепча сквозь слезы, «Ну что за жизнь! Ах вы! Никуда не деться!» Блуртмиль, не выказавший на протяжении этой сцены никаких личных чувств, и сейчас сохранил полное спокойствие, даже улыбнулся и сказал, «Тогда, наверное, я лучше отвезу молодого господина обратно в Хубрайхен, тем более что вы извините за напоминание». «Ждете гостей?» Да, только сейчас она вспомнила, для кого пекла пирожные, для Блямпа, который в ответ на вопрос, что он любит к чаю, может, эклеры, сыто пробасил эклеры к чаю с удовольствием. Она удержала кленш, когда Блуртмель с мальчиком направились к машине. «Останьтесь, прошу вас, у нас сегодня тяжелый день, а будет еще тяжелее». Тольм застыл у окна, наверное, ждет своих птиц. Саву-то уж точно, но она так рано не полетит. Ее не обманет ни насупленное небо, ни пригорюнившийся парк. Сова вылетает в сумерки, а до сумерек еще час, если не два. Разве что ворона какая пролетит. Для ласточек уже не время. Он не обернулся, у него была какая-то сухая, почти сердитая спина, когда он, едва повернув голову, сказал, «Я ему дозвонился, Дольмеру. Я не получу письмо, никто не получит. Это, видите ли, динамит». «Тогда, значит, никаких похорон, никакой речи». «Никакой речи нет, но похороны...» Не в хор науки, нет. Другие в хедсы играть. Да. Кэте. Тут он наконец обернулся, обнял ее, припал к плечу, слабо улыбнулся Кленш и сказал: они его подловили. Он покупал туфли в Стамбуле. Убит. Сказали, что застрелился. Вероника нет, она исчезла, скрылась, ее там не было. «Туфли?» — выдохнула она тогда под зонтиком. «Тольм, я отрежу себе язык. У меня даже слез нет. Эва, пожалуйста, заварите чаю, самого крепкого и побольше. Придется общаться, как тогда, в московской гостинице, писать записки и спускать их в унитаз». Но они, наверное, изобретут специальные отстойники, чтобы вылавливать бумажки, отмывать их от дерьма и склеивать. Подожди, мне нужно тебе кое-что сообщить. Он отпрянул от нее, подошел к столу, оторвал клочок бумаги от листа, что-то написал и принес ей. Она прочла. «Я люблю тебя, всегда любил, и детей тоже, и даже его. молчим. Она поцеловала его, порвала записку, пошла в ванную и спустила клочки в унитаз. «Его тут похоронят?» «Да, я оплатил перевозку. Я настоял, чтобы его похоронили здесь. Его отца они вынуждены были упрятать. Дольмер назвал свою цену. Ни слова о письме. «Молчи-ка это, молчи, давай-ка снова привыкать к запискам». Кстати, дом священников у Брайхене как раз освободился, и, быть может, навсегда места всем хватит. И Герберту, и Блуртмелю. И перестраивать почти ничего не надо, а для охраны и слежки он идеально подходит. А старые деревья, совы на колокольне, сычи на синовали, как, подумаю, аж трясет. А здесь не трясет. «Да, но меня и в Хубрайхине теперь будет трясти всюду. Я...» Она выхватила ручку из его жилетного кармана, подошла к столу, оторвала клочок от того же листа и написала с краешка «Никогда в жизни не смогу больше купить себе туфли, никогда! К счастью, у Сабины тот же размер. Да много туфель мне уже и не понадобится, кому угодно, только не мне». Блямп явился минута в минуту с роскошным букетом, белая сирень, алые розы и легкая пена или брызги, так ей подумалось, желтых мимоз. Он внес букет собственноручно, сам освободил его от бумаги, и она даже удивилась, какое серьезное, почти задумчивое у него лицо. Будто подменили, как и Тольма, как и мальчика. День великих перемен, день замороженного внука, расшевелившегося Тольма, задумчивого Блямпа, который даже, что было уже не совсем комельфо, помог ей поставить цветы в большую вазу. Она впервые обратила внимание на его руки и снова удивилась. Сильные, ловкие, они совсем не вязались, с его и правда грубым лицом, шишковатой картофелиной носа и абсолютно голой лысиной, обтянувшей отнюдь некрасивый череп. Он с нескрываемым интересом оглядел Эву Кленш, которая подала чай и свежие клера на фарфоровом с розами блюде. «Я, правда, буду пить чай», — сказал он, и, кивнув им, тихо добавил — «Слышал, все слышал, и о перемене кладбищ тоже. Сам знаешь, это будет стоить тебе головы». «Да», — ответил Тольм, — «знаю и рад от нее избавиться от такой головы». «Стабский просил меня еще раз с тобой поговорить, но я знаю, это бесполезно, или...» «Бесполезно, Блямп, не трудись». Странно, почему-то я был уверен, что ты заупрямишься. Хотя из всех кого знаю ты самый покладистый человек, но сегодня сам не пойму от чего я уверен, что ты не уступишь. Я рад за тебя, не за нас нет, не за нас и, конечно, не из-за того, что все так быстро. Хотя, конечно, президент на один день. Что уж тут хорошего? Но дело даже не в этом. Ты нам очень подходил, и у меня никогда, никогда в мыслях не было тебя уничтожать. Я только всегда хотел пробудить в тебе стойкость, ну, воспитать, что ли. Как видишь, тебе это удалось. Не слишком-то на эклеры налегай. Куда тебе толстеть? Может, все-таки виски? Нет, потом, я хочу поговорить с вами на трезвую голову. Он с неприкрытым вожделением проводил глазами Эву Кленш, которая подала молоко, лимон, сахар и снова вышла. Кто эта женщина? Забудь, она уже занята, подруга Блуртмеля. Я бы сходу на ней женился. Ты? Кэте покраснела и принялась разливать чай. Слишком часто женился сходу, ты это хотела сказать? Примерно, не совсем, но... И прошу тебя, Блямп, ее не трогай, пожалуйста. Я никогда в жизни не уводил чужих жен и чужих женщин, никогда, ясно вам? У меня уводили этот левак эстет несчастный Боттичелли, Боттичелли, вот он, да. Ты все еще тоскуешь по Маргарет? Я ни капельки, уже нет. Можете смеяться, но я всегда уважал чужие чувства, так что не бойтесь». Пусть ваш массажист держит сей редкостный цветок при себе. Было странно почти жутко видеть его слезы. Он разревелся. Грубая, столь зверская с виду физиономия вдруг расползлась. Под тяжелой верхней губой неожиданно обнаружилась нижняя, тонкая и беззащитная. Все лицо дергалось от нахлынувшей обиды и боли. «Кортшеде!» — всхлипывал он. «А теперь еще и этот проклятый мальчишка! Если бы вы знали, что у меня в подвале, у меня в подвале такое!» «Нет, было не смешно, совсем не смешно видеть, как он весь в слезах, только кивнул, когда Тольм вопросительно поднес бутылку виски к его стакану». Вот черт, вы хоть знаете, как этот жуткий мальчишка, этот математический гений себя угрохал, нет? Что, вам такие тайны не рассказывают? Дольмер для этой штуки уже и название придумал. Самострельная машина марки «Руки вверх». Что, не дошло? Он жилетку себе смастерил, которая по команде «Руки вверх» сразу стреляет. Одна пола вовнутрь, другая — левая от себя. Что-то вроде портативной «Катюши» под пиджаком. Совсем незаметно, как спасательный жилет, но потоньше. Они до сих пор изучают, что там к чему. Турка полицейского наповал, другого немца тяжело ранил, ну и сам можете представить, во что он себя превратил. Чистое безумие». Хотя на Дольмера он страху нагнал. Попробуй покричить теперь руки вверх. А тут еще письмо Кордшеда, видно, и вправду скверное. Ты его читал? Нет, его никто не читал, только Дольмер, Стабский, Хольцпуки и те двое полицейских, которые кортшеды нашли. Засекречено под самым грозным грифом. Кстати, Цуммерлинг тоже не читал и адресовано мне? Ну да, начинается, как будто мой дорогой фриц, а дальше, конечно, мрачные пророчества насчет окружающей среды, атомной энергии, прирост, экспансия, банки, промышленность. Словом, мрачней некуда. Адресовано тебе, и ты вправе его получить. Сам смотри, как тебе дорваться до своих прав, и имей в виду... Никто, слышите, никто не должен узнать про похороны в Хетцеграде. Хорнаукине, наверное, придется выступить мне. Ты не возражаешь, если мы объявим, что ты болен, тяжело болен? Других родственников у него, по-моему, нет. На отца-то пришлось буквально надеть смирительную рубашку. Есть еще тетя, надо бы, не надо, — он говорил совсем тихо и снова со слезами на глазах. Забудьте про тетю, не надо никого звать. Даже детям не говорите, пожалуйста, прошу вас. Умоляю, не надо шума, не надо столпотворения. Сабина, если только она, он сам Налил себе чаю и взял еще один оклер. «Да», — сказал Тольм, — «Сабина может и пойти». Фишер возвращается. Он из-за Коршеда прервал поездку, так что в Хорнаукен она вряд ли поедет. А вам он еще устроит после похорон тем более. Ему есть чем козырять». Такой дядя, да еще с такой подружкой, плюс теперь и бабушка с дедушкой туда же. Дать себе не уйти, какой позор! Господи, вот идиот-то, такую женщину и оставлять одну! Да я бы с такой женщиной глаз не спускал. Я и Хильду-то никогда не оставлял одну, если бы не этот подвал» куда я не мог брать ее с собой. Я был один в этом подвале, один как перст. И никто ничего не заметил, столько страха, и никто ничего. И вот что странно, сегодня, когда я поговорил с Дольмером, а потом Стапски мне позвонил, когда я узнал как этот жуткий тип среди картонок с обувью пустил в вход свою мини катюшу марки руки вверх там было полно дамских туфель тридцать восьмого размера он велел доставить их в отель я вдруг понял что могу наконец выбраться из подвала и я ревел все утро ревел ревел и радовался Что этой девочки, вашей Вероники, там не было. Радовался, можно сказать, наперекор убеждениям, и надеюсь, что она отыщется где-нибудь живая и невредимая. Надеюсь, наперекор убеждениям, вопреки всем моим принципам, вам будет очень одиноко после этих похорон. Очень. Хоть это-то вы понимаете? Да, ответила она. Собственно, мы всегда были одиноки, просто не знали, не хотели замечать. Она налила ему еще виски, но он как-то дернул головой, даже весь передернулся, не таясь, отер платком слезы, потом взял чашку, поднял ее, поставил, даже не пригубив, оглянулся на дверь, за которой исчезла Эва Кленш». Господи, сколько же в нем горе! И что это за подвал, где он так долго сидел, а теперь будто бы выбрался? И кто его просил с налету жениться на всех подряд? Детей не от одной, только от Хильды, от первой, которая все-таки самая милая из всех, даже милее третьей, чей крестьянский гонор даже она к это переносила с трудом. Под конец эта сельская красавица презирала все и вся, кроме себя, конечно, да и продалась совсем недешево. Тольм по-прежнему держался недоверчивым. Почти холодно, слезы Блямпа были ему явно противны. Вид у него был как никогда решительный. «Ладно», — сказал он спокойно, — «можете объявить меня больным». Формулировку придумаете сами, и мы забудем про тетю. Только мы двое и могильщики. Без священника? Без. Он был бы против, и я считаю, это надо уважить. А кроме того, тамошний священник на могиле Беверло, он рассмеялся, да он чего доброго помрет со страху. Нет уж, не надо это справит молитву, то, думаю, он не стал бы возражать. Может, Вероника объявится или позвонит? Я уверен, кортшеда понял бы меня. Тридцать три года, думала она, и не сказали друг другу ни единого путного слова, ни единого. Все только банальности, анекдоты, шутливое соперничество из-за нее, да еще... Как там это у них называется? Баланс взаимных интересов. Доллар, видите ли, упал в цене, а золото поднялось, потому что где-то пуч, кто-то кого-то сбросил, даже не ясно, кто и кого. Она редко заглядывает в листок, и то лишь. В экономический раздел, да и какая разница, если потом доллар поднимется, а золото упадет, потому что будет новый путь, и опять кто-то кого-то сбросит, неважно кто, неважно кого. Можешь поужинать с нами, сказала она. Можешь, разумеется, и заночевать, если хочешь. Комната твоя свободна. Кульгреве уже навел порядок. Нет, нет, ответил Блям, спасибо, но нет. Вы даже представить не можете, что вы натворили с этими похоронами. Какой переполох подняли. По меньшей мере сотню полицейских вы лишаете отпуска или выходных. Дольмера и Стабски лишаете сна. А Хольцпуки вас просто проклянет. У него и в Хорнаокене дел по горло. Это безрассудство, Тольм. То, что ты затеял, чистейшее безрассудство. Может, я тебя еще отговорю, а? Или тебя к это, а ты его? Нет. Ты для этого приехал, или потому, потому, что выбрался из своего подвала? Я приехал повидать вас, поговорить с вами. Мы условились еще до того, ты же знаешь, но потом Стабский и Дольмер. Настоятельно меня просили воспользоваться случаем. Ты даже вообразить себе не можешь. Это безрассудство, Тольм. Даже если администрация кладбища не проболтается, и могильщики тоже. Из ста полицейских хотя бы один проболтается наверняка. «Ты, видимо, не вполне меня понял. В данном случае меня совершенно не волнует ни сохранение тайны». «Не ее огласка. Я просто иду на похороны. Я всего лишь хочу предать мальчика земле, из которой он вышел и из которой я вышел тоже. Вот и все. Никаких демонстративных намерений, ни таких, ни сяких. Кроме того, я знаю, что Кордшеде написал мне письмо в расчете, что я его получу, прочту». И, возможно, сделаю выводы из прочитанного, так что теперь я могу почтить его память и посмертную волю, только не поехав в Хорнаукин. А Генриха мы как-никак знали еще мальчиком-ребенком. Нет, меня ты не переубедишь. Может, тебя это Нет. Я бы, если позволите, даже сказала меня и подавно. Я все равно бы пошла. На эти похороны, даже без тебя. Лучше, конечно, с тобой. Учтите, это будет превратно истолковано, в корне превратно, вольно или невольно, все равно, через три дня после выборов. А если, допустим, ты получишь письмо, тогда передумаешь. Может, оно у тебя в кармане? Да не злись ты так, нет, у меня его нет». И я его не читал, просто я прикидываю варианты. Ты в Хорноукен, Кэт в Хетциград. Что ж, ради бога, по мне так пусть. Думаете, я что ли люблю эти пышные похороны? Поздно, Блямп. Слишком поздно. Письмо так и так мое. Но даже если бы мне его отдали, нет, я решился. Все-таки в Хорноукене. Тебе надо быть по долгу службы, которым я пренебрегу, что, как ты сказал, будет стоить мне головы. Брось, блямп, хватит, пошли поужинать, выпей с нами, отметим подвал, из которого мы оба выбрались, ты и я. Я знаю, меня объявят маразматиком. Да перестань, я не собираюсь чинить вам никаких затруднений с моей отставкой. Дайте, наконец, амплангеру дорваться. Я рад, что ты пришел. Останься еще немного. Может, картишки организуем, я бы совсем не прочь. Нет, спасибо, мне пора. Надо еще с Хильдой поговорить. Кстати, у меня просьба. Ты не могла бы замолвить за меня словечко какое-то? Могла бы, но не стану. Тебе это не поможет. А Хильду только обидит. Пора тебе понять». Никто, кроме нее самой, это не решит, и кроме тебя. Потом, если придете к согласию, пожалуйста, а сейчас нет. Не забудешь к нам дорожку, я имею в виду после похорон. И ты еще спрашиваешь, нет, ты правда сомневаешься? Уже нет, теперь нет. Только не пытайся снова нас отговаривать. А я как раз хотел. Она поцеловала его на прощание, и они оба проводили его по лестнице до двора, где он сел в машину. Напоследок еще раз махнул рукой. Она подивилась, как бодро, почти не касаясь перил, Тольм одолевает лестницу. — А теперь звони своему епископу, — сказала она, — И в ответ на его озадаченный взгляд добавила, насчет дома в Хубрайхине, «Здесь нам оставаться нельзя».